Клопы за деньги Когда через пару месяцев после вселения Ажиотаж немного спал И бытовая жизнь более или менее наладилась Роберту из Союза писателей Передали просьбу отдела культуры ЦК О фотосъемке для газеты «Известия» С большим интервью поэта О том, что придет фотокорреспондент, предупредили заранее, за целый месяц, чтобы хватило времени подготовиться, расставить все по местам, навести, так сказать, красоту. «Интересно, а где мы мебель возьмем?» Вроде как сам себя спросил Роберт, зная, что им в новой квартире толком-то и спать пока не на чем. С прошлого места жительства перевезли совсем немного предметов. Столы, лавки и этажерки были в основном там встроены – «Делали все на заказ?» «Я точно не узнавал, но даже если мы сегодня поедем в мебельный, то ждать придется чуть ли не полгода, пока гарнитур или что там еще придет. Надо же записываться! А тут съемка уже через месяц. Давай тогда купим антикварную», — чуть подумав, предложила Алла. «Это сейчас самый писк. Все как с ума посходили. А? Что скажешь? Ты не против?» да, пожалуйста Аленушка, «Главное, чтобы на ней можно было еще и сидеть, и желательно удобно, а чтобы не только для красоты. У меня аж сидячая работа», — спокойно ответил Роберт, улыбнувшись. Раюша недавно купила гарнитуры из карельской березы, хвасталась. «Красоты, — говорит, — неописуемой, весь светится. У Фельдманов тоже похожий, весь выгнутый стоит, но из красного дерева. Ампир, — говорят, — купили в Ленинграде, привезли, отреставрировали. Я уже так поспрашивала немного, вроде все вполне довольны». Фельбены вообще поменяли всю мебель, только один рояль из старых вещей остался. Большинство знакомых все чаще и чаще заговаривали об обустройстве, переезде, ампирах и псише, больших кухнях и отдельных туалетах. Время какое-то другое наступило. Посвободней, что ли? Еще лет десять назад было это все неважно. Жили, как жилось, по накатанной. То ли возможности тогда еще не накопилось, то ли мода на старинную красоту вдруг требовательно настала, то ли возраст для перемен подоспел. Аллее в голову никогда еще не приходило заниматься таким несвойственным ей делом, как украшательство быта, обстановка квартиры. Всем этим совсем не интересовалась. но ну, не лежала у нее душа, и все тут. Лида, да, та это дело любила. Занавесочки, коврики, всякое такое, опять же мебель попередвигать... Одно удовольствие. Дочку свою Алену помочь в этом никогда не просила. Вот желание не привела. Занималась девочка литературой, любила ее, знала, хотя и случился зигзаг. Сходила на пару лет в балетную школу Большого театра. Именно сходила. Вскоре поняла, что совершенно не хочет стоять всю танцевальную жизнь или у балетного станка, или за кулисами и ждать, когда будет дан сигнал красиво, дождавшись нужной музыки, засеменить на сцену вместе с остальными балеринками из крадобалета. В перерывах между репетициями читала за поем, а начитанная балерина – нонсенс, поэтому бросила балет в одночасье и решила пойти в Лит-институт. По стопам своего отца, который был известным журналистом и литературным критиком, другом Максима Горького. Вот и учили ее в институте навыкам совершенно другим. Много читать, анализировать прочитанное, писать рецензии, высказывать свое мнение. А мама, Лида то есть, занималась домом и всем остальным дочку в эти дела не вмешивала. И Алена привыкла, что помощь в обустройстве всегда приходила извне. В прошлый раз в этом помог их ближайший друг, архитектор Владимир Ревзин, который со вкусом и комфортом устроил крещенским жилье на Кутузовском, сам спроектировал мебель, которая встроилась как влитая, словно квартирка, так и была задумана. Приобрели по большому блату только пару модных кресел и журнальный столик, а так почти по всем стенкам наделали закрытых и открытых шкафов из фанеры, ярко и нестандартно их покрасили, бросили пару полосатых паласов, и интерьер получился высший класс, хоть на обложку журнала. На Калининском же все было изначально готово и отремонтировано. Так сдали дом, оставалось только расставить мебель. Но где ее взять? Вот Алла и решила ехать не в мебельный, а в комиссионный или обратиться к кому из знакомых. Многие теперь продавали свое тяжеловесное наследство или знали, где его купить. В общем, срочно надо было заняться мебельным вопросом, хотя срочно не получилось. Но мебель привезли. У ворот переделкинской дачи раздался нервный гудок, словно грузовик уже ждал давным-давно и сразу гуднул еще раз. хрипло и натужно. «Как будто я у калитки должна стоять и дежурить. Или у меня крылья есть, чтобы мгновенно прилететь. Что за люди пошли нетерпеливые? Выйди из машины, подыши дачным воздухом, полюбуйся на природу, пока ждешь, что откроют», — ворчала Лида, торопясь к воротам. Ворота, как назло, сразу не поддались, щеколда разбухла от дождя и заела. «Ну сейчас, сейчас, видите, я я пришла уже. Прекратите наконец бибикать. Что за спешка, ей-богу?» Литка суетилась у ворот, раскачивая створки, чтобы они, наконец, распахнулись. Водитель заткнулся, увидев, что ворота ходят ходуном. Но нет. Заходили, но не поддались. Литка открыла калитку и позвала мужика внутрь. «Пойдите, помогите лучше!» «Застряла!» Мужичок спрыгнул с подножки и, похрустывая коленками, остервенела вороша лысину. Охотно вошел в калитку. Щеколда действительно разбухла. Воротина перекосила. и ее пришлось немного приподнять, чтобы открыть. И вот, наконец, грузовичок въехал на участок. Водитель скрипнул тормозами, выскочил, откинул задний борт и принялся разгружать дрова. Прибежал, насколько позволяла скорость, и Севка, леден друг еще с юности, который всю свою молодую жизнь проносил ее на руках по сцене. Они же служили в балете. А потом, когда жизнь повернулась к нему боком, решил бросить Москву и уехать в деревню. Вот Литка свою деревню предложила. А что? Жить на воздухе, благо есть сторожка, работать на участке в свое удовольствие, еще и зарплату к пенсии получать. поди плохо. Севка долго артачился, не любил связываться со своими, но Литка победила. Она всегда побеждала. Подошли и Алена с Робертом помочь с разгрузкой. Катька осталась рядом с коляской. Сестра могла проснуться с минуты на минуту. Разгружали недолго, расставляя дрова на площадке. С водителем рассчитались и закрыли за ним ворота. Мебели старинного красного дерева, гарнитур, как называла его Алена, благородно и тускло поблескивало на солнце. Кресла с просиженными сиденьями пузатились, выгибая свои ручки. Стулья, а их было не меньше десяти, немного отличались друг от друга резьбой декора. И хоть были все от одной мамы, но явно от разных пап. Часть сидений была сложена Отдельной стопкой на траве А солидные остовы, стоящие в ряд Хоть и вытачивались из красного дерева Но выглядели как толчки В общественном туалете Зияя пустотой Два массивных дивана Один махонький, на две худые задницы Другой обширный, на поспать вытянувшись Соревновались в игре рисунка То есть Пламени красного дерева на спинках По пламени можно было судить Об их характерах На первом камерном диванчике, и рисунок пламени был робким и незрелым, немного мутным и очень скромным, с несколькими белесыми пятнами и потертостями, но цвета вполне достойного и приятного глазу. Другой же, громадный и основательный, хвастался чудесной блестящей спинкой, старающейся анатомически повторить все изгибы человеческого позвоночника». Пламя на нем горело, словно у извергающегося вулкана, и смотреть на эту красоту можно было бесконечно. Лидка села на диван и провела рукой по гладкой спинке. «Куда ж ты эту рухлядь поставишь, Алузь? В новую квартиру? Вы специально так долго ее добивались, чтобы сделать из нее мебельный комиссионный? Рухлядь? Мам!» «Неужели ты не видишь? Какая это красота! Это же настоящая редкость, и в современной квартире будет прекрасно смотреться. Сейчас это модно!» «Севочка, ну скажи!» «Ой, ты мне не рассказывай!» Лидка и шанса не дала открыть Севке рот, знала, что он-то точно будет на лусиной стороне. «Редкость! Это редкости, которых сейчас на любой свалке куры не клюют. Сегодня от старья все избавляются, а ты наоборот!» Вместо того, чтобы взять бесплатно, еще и деньги заплатила. И, небось, немалые. Снова у этой артистки купила. Она хочет современно и модно жить. Вот тебе и втюхала эти обломки империи. А сама, небось, старшеры раскладные столики, до да Хельги дома поставит на твои деньги и станет наслаждаться удобством и комфортом. Вот где красота». Лидка продолжала гладить поверхность спинки, словно извиняясь за сказанное. «При тут Хельга?» За этой стенкой надо год в очереди стоять. А это, ты только посмотри, история, ампир, это же начало девятнадцатого века, первая четверть. Ну хорошо, первая четверть. А ты представляешь, сколько жоп с той четверти на этих стульях пересидело? Ты не брезгуешь? Тебе не стыдно перед людьми будет? она ж все небось скрипит и шатается. Мы ж в очереди на стенку стоим. Как ты себе представляешь, они вместе будут смотреться. А в этой старине ничего подобного для хранения не предусмотрено. А где посуду держать? Хрусталь. стенки как красиво все, все эти застекленные отделения, как на витрине или даже в музее. Ходи и любуйся. Роберт уже давно отошел, и они с Катей залезли в кусты малины, чтобы добирать ее остатки, соревнуясь с черным спаниелем Бонькой, который крутился под ногами и объедал ягоды с нижних веток. Лесть в женские споры делом было неблагородным и неблагодарным, поэтому решено было переждать эту жаркую дискуссию под предлогом присмотра за ребенком. Алена горда и величественно обходила свое новое хозяйство, ласково трогая запылившуюся лаковую поверхность стульев. Кроме кресел, стульев и диванов, в гарнитур – на самом деле не какой это был не гарнитур а так сборная солянка из старого красного дерева входило два круглых стола огромное зеркало с пола до потолка целое без единого скола и шкафчик для стекла или посуды горка как с ходу назвала его знающая литка столы были не просто столы а сорокоожки из под них действительно торчало немереное количество ног сразу и не сосчитать Когда полукруглые столешницы разъезжались на две части, из-под каждой половинки появлялись сыроконожьи лапки, на которые надо было положить деревянные вставки. И чудо! Аккуратненький круглый столик превращался в восьмиметровый столище для целой оравы гостей. Настоящий клад для малогабаритной квартиры. И не надо двери с петель снимать и на козлы класть, когда люди приходят. А так... Разделил стол на два полукружья, поставил по стеночкам, и посреди комнаты ничего и не мешает, квадратные метры не сжирает. Только стол и зеркало литка, а бабушку теперь все, даже соседи, называли литкой, оценила довольно высоко. Вот это я понимаю, стол. Были же мастера. Вот она, инженерная мысль. Я бы сейчас же на нем знак качества поставила. Все для удобства хозяйки. Принял гостей, убрал и забыл. И не торчит у тебя стол колом посреди квартиры. Ты же понимаешь, когда оно «да», я не говорю «нет». Я тоже в этой жизни что-то да и понимаю. Теперь скажи мне, мать моя, сколько ты отдала за весь этот гарнитур? Мам, не намного дороже твоей любимой Хельги, я думаю. Там люди переезжали из старого дома на новую квартиру, а в новом, сама понимаешь, габариты другие. Вот и отдали недорого. Это было не всей правдой, конечно». Переезжали, да, все правильно, но после того, как умерла хозяйка квартиры, дети и решили от старья избавиться. Позвонили артистке, которая в свободное от сцены время приторговывала антиквариатом и имела с этого больший навар, больше, чем все ее Катерины или леди Магби Тымценского уезда вместе взятые. Знала бы эта литка, знала бы эта литка, костьми бы легла, но не допустила бы такой сомнительной покупки. Чего ж ворчать? куплено надо пользовать алена подошла к зеркалу поправила волосы а заодно в отражении увидела объедающих малину катьку с робой и тихую коляску прикрытую марлей странно было смотреть в старинное парадное зеркало которое стояло посреди переделкинского сада и впервые наверное за всю свою долгую жизнь отражало не гостиную или прихожую а буйный зеленый сад яркие сосновые стволы пригорюнившуюся потлатую иву и дачу вдалеке Алена еще раз критическим взглядом окинула деревянные остовы стульев. Размером дивана и высотой зеркала она и сама была немного удивлена. Одно дело увидеть на фотографии, и совсем другое, когда перед тобой вырастает такая махина. Сидения для стульев и кресел были обиты разными тканями, словно они стояли не в одной квартире, а по разным домам. Их-то точно надо будет заменить». Алена перевернула одно из сидений, чтобы посмотреть, легко ли можно снять ткань, чуть дернула обивку, подгнивший лоскуток поехал вверх, и обнажились внутренности стула, которые вдруг ожили, зашевелились, засуетились и посыпались дождем из клопов прямо на ноги. Алена вскрикнула. Такого количества этих тварей она не видела никогда. Познакомилась с этим народцем еще в детстве. Это да, в жилых подвалах двора на поварской клопы удивления никогда ни у кого не вызывали и считались практически обычными домашними насекомыми. Вывести их было совершенно невозможно. Но не столько же разом, один-два в поле зрения, но ни разу в таком количестве... Как только их начинали морить, всегда находилась одна тяжело беременная клоповая сучка, которая каким-то немыслимым образом переползала к кому-то из соседей и там тихонько обживалась. Потом рожала свои сотни детей, они взрослели, питаясь теплой соседской кровью, и вот наступал час Че. Когда доставался, наконец, дихлофос, или чего там достается в таком случае? Но снова находилась одна беременная клоповая зараза, которая на крыльях любви к людям переносилась к ничего не подозревающим товарищам по двору. И так вечно по кругу. Алена даже почесалась, так же живо вспомнила свои детские укусы, выступающие красными волдырями на нежнем девичьем тельце. «Мама, ты только посмотри!» Лидка, уже была отправившаяся в дом, вернулась. Алена без слов показала на зияющую дыру, Клопы все еще продолжали исправно сыпаться из-под вскрытой обивки, словно там открыли краник и разбегались по площадке. «Чтоб твоей актрисуле писали не письма, а рецепты!» В сердцах начала Литка, выпучив глаза и пританцовывая, чтобы не раздавить клопов. Звук этот она ненавидела. «Мам, ну она-то тут ни при чем! Это же не ее мебель каких-то там людей! Она нам просто оказала услугу! Ее-то не приплетай!» «А зачем ты за нее заступаешься? В чем это я не права? Она тебе продала порченный товар, пусть забирает обратно и возвращает деньги. Надо павочку на нее натравить, уж она-то этот вопрос быстро решит». «А как ты хотела?» Лидка аж запыхтела от негодования, все еще приплясывая около сидений. «Если один стул зараженный, значит и в других та же картина». «Я знаю, что говорю. Даже не спорь. Уж сколько я этой мерзости повывела за свою жизнь, ты представить себе не можешь». Алена расстроенно осматривала поле боя. «Что ж теперь с этими клопами делать?» «Это вопрос второй. Первый. Что делать с мебелью? Робочка! Робочка!» Позвала она зятя, поскольку понимала, что только он может ответить на все эти вопросы. Роберт поспешно подошел, увидев, что девочки его знатно всполошились, что, в общем-то, было не вполне обычным их состоянием. Лидка показала на утончившуюся струйку клопов, выпадающих из внутренностей стула, и Роберт сразу все понял. Покрутив еще парочку сидений и хорошенько их рассмотрев, он категорично заявил. «Только жечь! Только в костер! И сразу же! Иначе они нам тут все перезаразят!» «Как в костер?» Вступилась за стулья Алена. «Они же денег стоили и немалых!» «Клопы? Я бы еще приплатила, только бы их забрали!» «А что ж ты мне только что сказала, что по дешевке этот ампир купила?» «Дожили! Ты зачем матери врешь? Это просто наждаком по душе!» Лидка взъерепенилась еще круче. «Мам, не волнуйся, я с ней поговорю. С кем ты собираешься говорить? С Примадонной своей? Ты ж понимаешь, что это бессмысленно!» Не провоцируй меня на нестандартную лексику. Уж если я выскажусь, то выскажусь, и робочка меня поймет. Так, успокойтесь, пожалуйста. мне надо нервничать по пустякам. Всю мебель жечь незачем. Только сиденья от стульев. Оттуда никак этих товарищей по-другому не вывести Кто-нибудь из них достанется. Сейчас устроим костер дикие пляски. Катюх, ты готова к диким пляскам? Катька отрывалась от малины, которую держала в ладони, и улыбнулась отцу. Роющиеся в сиденье стулы насекомые ничуть не портили ее аппетит. Она протянула ладонь с ягодами маме и бабушке, но те только поморщились. «Нет, козочка, кушай сама. Мне сейчас не до этого». Лидка брезгливо взяла два сиденья и первая пошла на кострище. Катька решила отправить в рот всю малинную пригоршню сразу, но заметила притаившегося среди ягод зеленого лесного клопика. Он был, наверное, дальним родственником тех, которых торжественно несли на костер, и молча радовался, что у него сладкая и завидная жизнь. «Жрать малину, да вонять при опасности», — думала Катя. Не то, что эти ночные кровопийцы. Катька щелчком отправила Клопика в полет и пошла следить за ритуальным костром. Роберт перенес все тухлые сиденья на кострище, сложив из них замысловатую конструкцию, и, плеснув для верности керосина, бросил спичку. Огонь заиграл, зафыркал и пошел искрами, весело затрещав клопиками. «Пап, ты обещал!» — серьезным голосом сказала Катька. «Что, Катюх? Дикие пляски у костра!» Проснула Катька и заскакала вокруг отца с гиканьем. Роберт поддержал ее. «А что было делать?» — обещал. Оттанцевав положенное, Роберт со сторожем перенесли остовые мебели в сарай для выветривания. Лидка так попросила. решив, что домашние клопы, надышавшись вольного дачного воздуха, захотят переквалифицироваться в лесных и из мебели уйдут в луга. Но вслух, конечно, это не произносило. Чтобы его девочки, а Роберт был единственным мужчиной в семье, не нервничали по поводу истраченных денег, клопов и ампира в целом, он решил взять этот вопрос под свой контроль. Спаниель Бунько мужчиной не считался, хоть и был кобельком. У его друга Не у Бонькиного, а у Робинова, а Рутюна, был замечательный краснодеревщик, который отреставрировал весь их древний, собранный по щепочкам гарнитур.